Рассказ второй. Торговцы временем. Вечер не задался сразу. Сдача экзамена по магии провалилась с оглушительным треском. Больший треск создала шаровая молния, которая пробила доску и ушла в кабинет биохимии. Но не дается мне эта чертова магия. Теперь незачет, и последующее отчисление было прогнозируемо. Перездача стоит кучу бабла, которого у меня не имеется. Выйдя из здания универа, топочу добрых пять километров до дома. Денег на маршрутку тоже нет. По улицам вечернего Глориума скачут альбизабры, взрывая свинцовыми копытами асфальтовое покрытие. Идут под ручку молиумы, а с вывесок глядит на меня несравненная Мариула. Ее фиолетовые волосы вгоняют меня в краску, даже если я смотрю на огромную афишу, мерцающую высоко в небе. А как поет? Это просто волшебно. Обязательно схожу на ее концерт. Ах да, когда схожу-то? Денег нет, из универа выперли. Мать обещала выгнать из дома, если отчислят. Доигрался. Остается только один вариант. Биржа мечты. Да, именно биржа мечты занимается у нас распространенным ныне обменом. Ты отдаешь часть себя, получаешь часть чего-то другого. Это по типу, как в средневековой земле, продать почку. Кажется, так у них это называется. Почки я уже продал, чтобы заплатить за прошлый семестр. А сейчас нужно что-нибудь посолиднее. Зеленая вывеска через дорогу поманила влекущим заголовком «Мечты сбываются здесь». Ничего нового. Парень, рассекающий в нищете, становится вдруг богат, всего-то отдав мизинец левой ноги. Отдал, получил мужскую привлекательность. И теперь бабы с него не слезут. Что-то мне юморнулось, что в реале он мог отдать не палец, а орган поважнее. И что он тогда будет с этими девушками делать? Было бы смешно, если б не было так грустно. Мне-то в ту же дверь. Перебежав дорогу перед двумя альбизабрами, запрыгнул я в лоно зеленой двери. В глаза ударил свет. Секунды две, и я уже вижу знакомые образы. Высокая стойка, за которой сидит очаровательная девушка. Ее кажущаяся хрупкость обманчива. Много ребят полегло на этом. Попытки обокрасть биржу мечты всегда заканчиваются одинаково. У Немизи, а администраторы в бирже всегда Немизи, в шейной складке спрятаны острые шипы. Один такой укол снабжает тебя ядом, способным убить с десяток лошадей. Поэтому подкатываю я всегда очень любезно. Милана, вечер добрый. Смотрю, немного у вас сегодня народа. Неужели у всех почки закончились? милана оторвалась от экрана компьютера и улыбнулась от этой улыбки сердце может остановиться но по другому не мизи не умеют одинокий студент рада тебя видеть что сегодня привело к нам проигнорировала она мой вопрос отчисление махнул я рукой будто это какая то мелочь и не стоит беспокоиться из за того что я лишусь еще какой нибудь части тела девушка ничего мне не ответила застучав длинными ноготками по клавиатуре могу предложить двести нюаней 200 да это целое состояние она что сердце решила у меня забрать да на эти деньги я не только долги в универе закрою но и квартиру сниму и на питание на месяц останется девушка выжидаще смотрела на меня чувствовалось что здесь явно подвох но цифры уже мелькали у меня перед глазами и не могли остановиться. «И что я за это вам должен буду? Душу продать?» «Ну что вы!» Милана опять улыбнулась, отчего меня в очередной раз передернуло. «Это новая программа. Вы должны будете только время». «Время? Что значит время? Часы вам отдать, что ли?» «Время вашей жизни». «Ваша жизнь сокращается на несколько часов, дней, месяцев или лет, а вы получаете за это более солидную плату. Программа пока тестируется, поэтому можно потратить только 4 часа». «За каких-то 4 часа 200 нюаней? Это же пара лекций! Даже преподам столько не платят! Конечно, я согласен! Как их отбирать-то будете?» Милана встала из-за стойки, отворила дверь, ведущую в коридор больничных палат, и пригласила меня. Нужный кабинет нашелся в самом конце коридора. Железная массивная дверь с трудом открывалась. За ней была белая комната, в которой находилось только большое кресло с кучей проводов, протянутых к нему. Жестом Милана пригласила меня сесть. Кресло оказалось мягким, убаюкивающим и расслабляющим. Моментально захотелось спать. Пока ко мне пристегивали кучу проводов, я смотрел на потолок. Он был ровный и белый, будто только покрашенный. Все готово. Сейчас вы уснете на пять минут. Не будет ни боли, ни остаточных ощущений. Тут же я провалился в сон. И тут же вынырнул обратно. Все готово. Пройдемте я выдам вам наличные ощущение было будто я отлично выспался легкость и бодрость сквозила по всему телу получив хрустящие купюры я вышел на улицу прикидывая куда бы в первую очередь их потратить впереди призывно сверкал вывесками сстреббар всегда мечтал там побывать и вот я уже обливаюсь виски рассовываю купюру девушкам во всевозможные места и точно знаю что завтра я потрачу еще четыре часа своей жизни ради того, чтобы провести ночь так, как провожу ее сейчас. В здании на соседней улице в полицейском участке сидел майор Литц. Перед ним было три папки. На каждой олели слова «совершенно секретно». «Срочно». В верхнем углу каждой папки были приколоты фотографии молодых людей. Двух парней и одной девушки. Взяв в руки лист, который лежал поверх этих папок, майор стал читать. Согласно заключению, все трое умерли от старости. Внешних признаков старения не наблюдается. Внутренние органы соответствуют внешнему облику 20-25 лет. У всех на правой руке имеются следы от электрических разрядов. Следует думать, что к ним был подключен аппарат изъятия жизненного времени. В трех районах страны замечены вспышки ранних смертей. Данные случаи отнесены к разряду наркотической зависимости. Следует выявить торговцев временем и обезвредить.